Сара Линквист, Корнвеген, 7.1, 136-38, Ханнинге, Швеция, Броукенвил, Айова, 11 мая 2010 года. Дорогая Сара, я правда не могу сказать, кого из американских классиков тебе стоит почитать. Честно говоря, я, как и ты, настороженно отношусь к этому термину. Но иногда мне кажется, что литературные критики, составляющие списки классиков, делают это с изрядной долей юмора. Иначе как можно объяснить, почему они включили туда Марка Твена? Если это не шутка, то что? Скрытое оскорбление? Но в это сложно поверить. Только представь, что человек услышит. Классика – это книга, которую все хвалят, но никто не читает. А потом найти все свои любимые книги в этом списке. Но, наверное, не стоит искать в этом деле справедливости. Одни писатели попадают в эти списки, другие – нет. Возьмем, к примеру, Марка Твена. Когда Том был маленьким... Он однажды пришел ко мне домой и пожаловался, что ему нужно почитать «Геккельберифина». «Геккельберифина!» И это учителя и критики виноваты в том, что дети не хотят читать эту восхитительную историю мужества и приключений, считая ее школьной обязаловкой. «Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю». Преступление, которое совершают авторы этих списков, заключается не в том, что они не включают туда книги, которые того заслуживают, а в том, что они превращают увлекательные книги в нудное чтение на лето. И все-таки я назову тебе несколько моих любимых американских книг, но обещай не воспринимать их как обязательное чтение. Пол Остер «Я предпочитаю» Бруклинское безумие Нью-Йоркской трилогии. Хотя немногие меня поддержат. Летом я читала Великого Гэтсби Фрэнсиса Скотта Фитжеральда. Когда я была молода, я читала его как классику, и тогда не была способна отдать ей должное. Но главной моей страстью является американские писательницы может, потому что я сама женщина? И все же ни одна книга так глубоко меня не трогала, как возлюбленная Тони Моррисон. И ни одной писательницы я так не восхищалась, как Джойс Кэрол Оутс. Мне кажется, единственная причина, по которой она не получила Нобелевскую премию, чем там вообще Нобелевский комитет занимается, ты не можешь с ними поговорить, заключается в том, что она так много пишет. Критики мужчины завидуют этой продуктивности. Она пишет быстрее, чем они критикуют. А как можно отрецензировать новую книгу, не прочитав 50 предыдущих? Естественно, это задевает их мужское эго. С наилучшими пожеланиями, Эмми.